Приближающиеся корабли в нашей черноморской окраске уже хорошо видно. Первым идет действительно грозный приземистый три святителя под флагом вице-адмирала. В кельватор ему правит наш новейший и сильнейший броненосец того времени трехтрубный красавец князь Потемкин Таврический под штандартом его императорского величества. А сразу за ними изящный башенный крейсер. И если бы мы не знали, что Олег из-за доделок в машине остался пока в Кронштадте, то решили бы, что это он. Ведь черноморские Очаков и Кагул еще не прошли испытаний, а четвертый крейсер этого типа, выстроенный в Германии как образец для серии «Богатырь», уже воюет в Тихом океане. Дальше в Кельваторе крупные транспорта, истребители. Хотя не было с черноморцами других больших броненосцев севастопольской эскадры, чувство нашей радости от столь негаданной встречи словами не передать и теперь. Все ближе и ближе подходят они. Весь личный состав нашего отряда выслан наверх. На палубах черноморцев также выстроены команды в первом сроке. Наконец они спускаются по линии наших судов, и артиллерийские салюты, громовые крики «Ура!», идущие от чистого сердца, оглашают воздух. У всех на лицах радость, неподдельная радость, что наши силы так весомо и негаданно прибавились. По присоединении к нам Черноморского отряда, Его Императорское Величество перенес флаг на Полярную Звезду, пришедшую во главе отряда Больших Транспортов с удивительным лесом Мач над Трюмами. Потемкин и три святителя заняли место в кильватер Орла, наш неказистый старичок сосой Великий стал концевым в линии, но прямо за кораблем вице-адмирала Чухнина. ачаков же, все-таки это был он, примкнул к отряду крейсеров, где наконец-то появился настоящий крейсер. На нем был поднят контр-адмиральский флаг. Как мы узнали... Командовали черноморцами лучшие командиры Севастопольского флота каперанги Евгений Николаевич Голиков, Иван Андреевич Виницкий и Федор Семенович Овод. Вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин, как оказалось, был назначен командовать нашей Третьей Тихоокеанской эскадрой, а крейсерским отрядом контрадмирал Сергей Петрович Писаревский. Наш командир знал адмирала хорошо, и по озабоченному лицу его и случайно обороненной фразе Старкор. Тот-то стружек поспускает. Мы сделали свои выводы. Хотя в том, что Чухнин один из лучших наших флотоводцев, никто не сомневался. Он прекрасно знал наши порты в Тихом океане и слыл отличным моряком. Контр-адмирал Йессен стал младшим флагманом эскадры. Его флаг и штаб остались на Александре. Так вышло, что обоих командиров черноморских броненосцев я лично знал. Они были в хороших отношениях с моим батюшкой и бывали у нас дома. Не скрою была даже шальная мыслишка попроситься к Евгению Николаевичу на Потемкин. Уж больно красив и хорош был этот корабль, в котором достижения нашей русской кораблестроительной школы отразились наиболее ярко, ведь что ни говори о бородинцы были обрусевшими французами. Но при зрелом рассуждении я подумал, что встречать неприятеля надобно на там, где начальство и бог распорядились. И так только и есть честно во всех отношениях. Ввиду позднего времени нашего рандеву, императорский смотр был перенесен на завтра. Его императорское величество пригласил адмиралов и командиров кораблей на полярную звезду, на совещание. У матросов ходили разговоры, что государь-император лично, как Александр II, поведет нас бить врага. В кают-компании в этом сомневались, но все были весьма довольны увеличением наших сил. Кстати, с Черного моря пришли и четыре истребителя, близнецы наших Громкого и Грозного, что более чем компенсировало утрату наших циклонов. На следующий день проходил императорский смотр кораблей эскадры, и хотя было очень жарко и душно, что несколько смазывало торжественность момента, его императорское величество со свитой на катере обошел все корабли, поднялся на каждый и произнес речь. Было видно, как тяжело императору в такой жаре подниматься по трапам. Выглядел он бледным и уставшим. Зайдя на палубу Сысоя, его императорское величество поздоровался с офицерами и командой. Мы дружно отвечали «Здравия желаем, ваше императорское величество». Затем он поднялся на кормовой мостик и произнес речь, закончившуюся словами. «Желаю вам всем победоносного похода и благополучного возвращения на родину». На это команда ответила криками «Ура!». На следующий день проводили показательные артиллерийские стрельбы по щитам. Кострома привезла из Севастополя, кроме замены нашим, частично расстрелянным снарядом, еще и практические. Теперь мы могли тренироваться, не расходуя боевые. Передав нам свой взрывоопасный груз, она стала нашим госпитальным судном. Отстрелялись мы, на удивление, неплохо, правда и дистанция была небольшая. Его императорское величество остался доволен. Вечером государь принял на Потемкине командиров эскадры и избранных офицеров, находившихся неподалеку английских и французских крейсеров, а также германской канонерки. Хотя, как я полагаю, специально их к нам в гости никто не приглашал, но здесь я могу и ошибаться. По нашему выходу к порт Саиду, полярная звезда, имея на борту императора, генерала-адмирала великого князя Алексея Алексеевича, великую княгиню Ольгу Александровну и Свиту, отделилась от отряда и ушла на северо-запад. Транспорт Елизавета забрал с орла шедших на нем мастеровых, семь человек матросов и одного офицера с Мономаха, списанных за различные провинности, а также пятерых заболевших с эскадры и ушел к Босфору. В порт Саиде простояли сутки, разменяли аккредитив на всю эскадру, почти на 2,5 миллиона рублей, а затем с утра по очереди пошли по каналу. Тут вышла маленькая заминка. Дело в том, что управление канала накануне прислало подробное расписание, когда какие суда должны сниматься и входить в канал. По расписанию выходило, что крейсера первые входят в канал в 5 часов утра. Однако, когда пришло время, то от чего-то крейсера не шли. Флаг Штурман сейчас же счел долгом заявить, что это европейские державы решили с нами сыграть шутку, не пускать в канал, и заявлял всем на мостике, что он все это предвидел и говорил об этом. В результате оказалось, что это не англичанка гадит, а просто не успели к сроку убрать какую-то землечерпалку в канале, отчего и задержали нас на полчаса. Но неуемный Осипов не смутился и стал уверять всех, что он один только знает, что было крайне важно для кого-то задержать нас на полчаса, чтобы подготовить атаку в Красном море. Сам канал вся эскадра прошла благополучно, в полтора суток. И переночевав в Суэц еще одну ночь, мы, растянувшись в колонне на две с лишним мили, двинулись в Джибути. Тут я должен привести в известность следующий крайне возмутительный факт. Мы знали, судя по инструкциям из Петербурга, что для охраны эскадры на ее пути по Красному морю наняты для нас яхты, конвоиры и разведчики, крейсировавшие в море за несколько дней до вступления в него эскадры и которые затем, осмотрев все бухты, должны были, начиная с Суэца, конвоировать нас и доносить о возможных враждебных миноносцах. Кроме того, по всем берегам Красного моря были будто бы разосланы специальные тайные агенты с той же целью. Организатором всего был какой-то господин Стюарт, бывший консул Йокогамы. На самом деле же из конвоиров мы видели только один египетский пароходик, который шел с нами, но не все Красное море, а только малую часть его, а затем ушел домой. Так что, по-видимому, вся эта якобы охрана, которая должна была стоить весьма немалых денег, была мифическая. Господина Стюарта мы встретили, подходя к Джибути. Он шел на великолепной паровой яхточке и, встретив нас, поднял сигнал, что имеет важные вести. Отряд остановился, и господин Стюарт прибыл к адмиралу с вестями, что в бухтах, которые мы уже давно прошли, ютятся японские миноносцы. Адмирал, конечно, не поверил ему и принял его так, что тот бомбой вылетел от него, говоря, что адмирал сумасшедший и не верит его якобы несомненным сведениям о неприятеле. Конечно, адмирал знал много больше нас, какая должна была быть охрана и прочее. И тут, увидев сплошное надувательство, взорвался. После он назвал господина Стюарта титулом «Главный начальник кражи русских денег в Красном море». Немедленно в Петербург ушла телеграмма, так что второго платежа этот делец не дождался. В Джибутии мы простояли четыре дня, принимали уголь до полного запаса. Черноморцы перекрасились в боевой цвет, а затем мы двинулись дальше, ведомые уже князем Потемкиным Таврическим, на который вице-адмирал Чухнин перешел со своим штабом. Как потом говорили штабные, причиной было в том, что адмирал получил информацию, что в экипаже нового корабля не все ладно, появились признаки социалистической агитации, служба налаживалась медленно. К сожалению, Голиков с Геляровским, который был тогда на Потемкине старшим офицером, оказались, увы, не на высоте. Забегая вперед, скажу, что перехода до Камрана адмиралу хватило вполне. В Южно-Китайское море корабль вступил с молодецким боевым экипажем, где прежние дела уже не поминались. Сыграла свою роль и замена Геляровского на Кавторанга Семенова, прибывшего к нам несколько позже совсем удивительным путем. А дело было так. Когда погибла у порта Артура Диана, он, будучи контуженным, был подобран японским катером с Фудзи, пленен и должен был быть переправлен в Японию. Однако знание японского и китайского языка, в этом отношении он среди всего нашего офицерства уникум. И счастливое стечение обстоятельств позволили ему совершить дерзкий побег. История эта сама по себе роман отдельный. Так вот. Удалось ему через Шанхай добраться до Сингапура, где наш консул и взял его с собою, когда выходил встречать проходившую нашу эскадру. Его явление для адмирала было неожиданным, но очень кстати. Что касается Геляровского, то пример этот показал многим, что время наведения порядка в палубе зуботычиной и оплеухой проходит на нашем флоте. У нас на Сысое ничего подобного, слава богу, на моей памяти не водилось. Кстати, в Джибути Черноморцы передали на остальные корабли-эскадры весьма удивившие нас поначалу штампованные противоосколочные шлемы и кожан на стальные керасы для комендоров, наводчиков и дальномерщиков. Некоторые офицеры даже шутили по этому поводу, что, мол, конкистадорам еще или барды керасам полагаются. Но будущие события показали, что эти средства индивидуальной защиты оказались не только не пустяшной затеей, но и прямо спасли десятки, а возможно и сотни жизней. Кроме этих важных предметов боевой униформы, на одном из черноморских транспортов для нас доставили по пять комплектов тропической одежды, как для офицеров, так и для нижних чинов. Сначала эти белые, холщовые, короткие штаны, обрезанные чуть ниже колен и рубахи с широкими рукавами по локоть вызывали у некоторых наших моряков усмешки. Однако удобство и незаменимость такой одежды для физической работы в тропиках скоро почувствовали все. Особенно хороши были головные уборы, пробковые шлемы для офицеров и кондукторов, а также кеппи с длинным языком для матросов. Оценили все и легкие ботинки с парусиновым верхом и специальными прорезями для вентиляции стопы. Потом многие из молодежи задавались вопросом, а как мы вообще смогли бы обходиться без такой одежды под палящим тропическим солнцем? На что люди более опытные и видавшие виды прежде лишь тяжко вздыхали? Выйдя из Красного моря в океан, мы, следуя сигналу флагмана, легли курсом на Малакский пролив. Настроение у всех было приподнятое. У меня остались лучшие воспоминания об этом времени. Артур уверенно держался. Мы верили, что он продержится до нашего прихода, и мы, объединившись с базирующейся там первой Тихоокеанской эскадрой, настолько усилимся, что перейдем в наступление и загоним японский флот в свои порты, если он только не пожелает вступить в бой и быть разбитым. Скептиков в это время насчет нашей миссии практически не было, и настроение было уверенное и спокойное. Самое чудесное, что произошло с нами сразу по выходу из Джибути, это начало безостановочного перехода с эскадренными транспортными угольщиками, или БЭЦами, большими эскадренными транспортными снабженцами, как они официально именовались на флоте. У нас их сразу шутливо прозвали Бетси. В приемке угля на ходу мешками мы потренировались еще в Балтике при подготовке к походу, а несколько наших офицеров и кондукторов даже специально ездили изучать это дело на Черное море. Но я и не представлял себе, что можно делать это в 6-8 линий подачи и что принимаемые в мешках уголь позволит нам в течение всего дальнейшего похода до самого Аннама поддерживать стандартный запас угля на броненосцах и иметь ежедневную среднюю эскадренную скорость 9 10 узлов, вдвое сократив против обычно практикуемого времени перехода. Обычно погрузка занимала 6-10 часов в сутки. Бетсы шли в средней колонне, справа и слева от них боевые корабли. Интервалы в колоннах держали большие, что давало броненосцам свободу маневрировать, когда необходимо было сменить борт. По ходу нашего безостановочного движения на юго-восток, иногда по нескольку раз в сутки эскадра совершала эволюции и различные учения, в том числе и стрельбы практическими снарядами. Весь переход прошел блестяще, при почти полном штиле. Лишь временами находила довольно крупная зыбь. Размахи броненосца до 10 градусов мешали погрузке угля с БЭЦ, но такие неожиданные моменты адмирал немедленно использовал для маневров и тренировок. Не доходя миль 300 до Цейлона, южнее нас по корме замечены были дымы трех кораблей. Вскоре они материализовались в английские трехтрубные броненосные крейсера типа «Бервик». Отсалютовав «Адмиралу» и получив соответствующий ответ, англичане вовсе не обогнали нас и не ушли вперед, чего можно было ожидать, судя по тому ходу, с каким они нас нагоняли. Совсем наоборот. Они уравнялись с нами в скорости и дальше пошли в нашей компании. Нам они не мешали обычно находясь кабельтовых в 20-25 от нас, хотя иногда приближались и на полмили, а пару раз я видел их и того ближе. Чувствовалось, что британских офицеров на их мостиках весьма заинтересовало зрелище нашей ходовой угольной погрузки. Лейтенант Апостоли усмотрел у них не меньше четырех фотографических аппаратов. Сам он, известный на флоте фотограф, пользуясь моментом, тоже фотографировал эти красивые, стремительные и мощные корабли. Покинули нас англичане у входа в Малахский пролив, убежав вперед к Сингапуру. Как сказал наш командир, следили, чтобы мы не прищучили какого-нибудь их купца-контрабандиста, как раньше это уже делал здесь адмирал Верениус. Глядя на британские крейсера, мы с Николаем Николаевичем Апостоли разговорились. На ум пришло сравнить Бервиков с выстроенными на английских же верфях Ваты и Идзумы. И сравнение это действительно получилось интересным. Имея примерно одинаковые размеры и технологические решения, как разительно отличались друг от друга эти типы боевых судов. С положительной стороны британца отличало то, что Бервик имел возвышенный полубак, это говорило о его лучшей мореходности. Скорость больше почти на 4 узла и существенно более высокую дальность плавания, но на этом преимущества его и заканчивались. Японцы в концевых башнях имели по два мощных 8-дюймовых орудия вместо 6-дюймовок на Бервике. Число этих последних было на крейсерах равно по 14. Кроме всего прочего, японцы были несравненно лучше забронированы. Оценив все это, мы сошлись во мнении, что если британский корабль развивает именно тип автономного океанского крейсера, как его называют сами просвещенные мореплаватели «защитника торговли», то вот японский вариант это уже корабль для боя в линии. Более быстроходный, чем эскадренный броненосец и с меньшим главным калибром, что позволило сэкономить вес и тем самым этой скорости достичь. Назвать его просто броненосным крейсером, значит очевидно грешить против истины. Вернее было бы использовать термин броненосец второго класса, или если крейсер, то уже эскадренный, по аналогии с броненосцами. Наверное, и в Японии, и в Англии это прекрасно понимают. Почему же назвали эти корабли броненосными крейсерами? Может быть, чтобы наши стратеги под шпицем, разрабатывая в ответ свою кораблестроительную программу, полагали у будущего противника 6 броненосцев и 6 больших крейсеров, а не 12 линейных судов? Сравнили мы японские броненосные крейсера и с нашим русским типом с Пересветом. И опять наши мнения почти полностью совпали. Несмотря на то, что наш корабль был больше на три слишком тысячи тонн и нес 10-дюймовки против японских 8-дюймовок, забронирован он был не лучшим образом и по скорости японцу уступал. Экономичность его механизмов оказалась много хуже расчетных параметров. К тому же все его крейсерские преимущества в бою становились эфемерными, поэтому шансы этих кораблей при единоборстве можно было оценить как почти равные. А стоил наш броненосец-крейсер существенно больше. Если уж пошли таким путем, то нужно было бы добиваться от пересвета 20 узлов, даже добавив на это еще тысячу слишком тонн веса. А так, за большие деньги получили просто откровенно слабый броненосец. Войдя в Малакский пролив, мы встретили пароходик под русским консульским флагом, который подошел к борту адмирала, передал какие-то бумаги и одного человека, Это и был Кавторанг Семенов, о котором я уже писал. Эскадра наша не останавливалась. Консул нам передавал, что есть сведения, но правда непроверенные, что японский флот стоит в Лабуане, в Зонском архипелаге, а в Зонском проливе нас ждали миноносцы и подводные лодки. Сингапур миновали ночью, наблюдая картину освещенного огнями красивого мирного города. Отчего-то на душе сделалось тоскливо, но скоро это чувство отступило. Выходя из пролива, было приказано сигналом приготовить корабли к бою. Продвигаясь к Аннаму, по ночам ждали минных атак. Почти все поверили этому известию консула, но оно оказалось ложным, и мы без всяких инцидентов дошли до Камрана. На этом переходе командир стал вести себя все хуже и хуже, а когда ждали боя и атаки, он напивался почти до положения рис, что, по личному моему мнению, рекомендовало его не совсем лестно для его храбрости. Наконец, даже наш спокойный старший офицер не выдержал и заявил ему, что он немедленно доложит адмиралу о его безобразном поведении и потребует его смены. Командир просил прощения, стих и перестал пить, так что мы вздохнули спокойней. Во всяком случае, если ночью случилась бы атака, и в это время командир был бы не трезв, было решено, что его арестуем и в командование вступит старший офицер. Конечно, нужно отметить, что жить в тропиках было тяжело. Проявилось это во всей красе еще на подходе к Цейлону. Днем солнце накаливало железные части кают так, что нельзя было тронуть рукой, а ночью борта и железо кораблей отдавали свое тепло. Но так как с захода солнца велось приготовление к минным атакам, то иллюминаторы, двери и горловины задраивались наглухо броневыми крышками. Но, слава богу, и адмиралу не все. Нашим спасением были специальные раструбы-дефлекторы из папье-маше, которые в больших количествах привезли с собой черноморцы. В соответствии со специально разработанной схемой, они вставлялись в иллюминаторы, которые вечером не задраивали. Таких было 20 на Сысое, на Бородинцах еще больше. Получался сквозняк, который несколько охлаждал к ночи наши внутренние помещения. Но все одно, после заката в палубах было жарко, как на палке в бане. Спать даже голым было немыслимо. Происходила как бы варка в собственном соку. Пот лил градом и в особенности большие страдания испытывали те, кто заболел тропической сыпью, которая от попадавшего пота зудела нестерпимо. Ощутимо облегчало ситуацию то, что адмирал несколько раз останавливал эскадру для купания команды. Нам с транспортов передали специальные большие сети с грузилами. Будучи опущенными с выстрелов, они образовывали как бы закрытый от акул этого неизменного злотропического моря изолированный бассейн. Те, кто не умел плавать, брали с собой свои спас-жилеты. После купания все обливались пресной водой, благо уголь имелся в достатке и опреснители работали бесперебойно. Купание и переодевание в чистое помогали лечить эту болячку тем, кто ее подхватил, и сохранять себя в форме здоровым. Спать ночью наверху тоже было не особенно приятно. Народу размещалось так много, что не было места даже яблоко упасть. Почти вся команда спала наверху. Офицеры спали часть в верхнем офицерском отделении, где было благодаря входным трапам несколько свежее, чем в каютах. В шлюпках, на мостиках, на компасных площадках, ибо к утру всех уже донимала угольная пыль. Все это сопровождалось неожиданными сюрпризами, вроде дождя. Но, несмотря на все, публика крепилась и хоть обливалась потом, но уныния заметно не было. Во время этого перехода все офицеры как-то ближе сошлись друг с другом, ссор не было... Собирались каждый вечер на юте, где велись мирные дебаты о нашем будущем, делались предположения, высказывались варианты наших планов. На Сысои почти у всех офицеров было убеждение, что во время боя при прорыве в Артур опублика все больше сходилась во мнении, что Тога нас перехватить обязательно постарается. Погибнут слабейшие суда, а именно наш Сысой и Мономах, а остальные, быть может, и выйдут благополучно из боя. Однако никто не хандрил и не унывал, считая это необходимостью. Часто во время этих вечерних бесед старший доктор Подобедов выносил свою цитру, на которой он чудно играл, и звуки мелодичной музыки родных и известных нам напевов как-то хорошо ложились на сердце среди тишины тропической ночи и заставляли спокойно и с покорностью смотреть на грядущую судьбу, а еще вероятнее на смерть, которая нас ожидала. Среди команды уныние не замечалось так же. И как-то странно было, стоя на вахте вечером, слышать ежедневно хоровое пение на баке, видеть танцы под звуки гармоник и прочее. Казалось, что судно идет не на войну, а просто совершает мирное плавание. Что все эти поющие и танцующие люди словно забыли, что, быть может, через несколько дней они найдут могилу и идут на смерть, а не на веселую стоянку в порту. Все это объяснялось одним словом. Полной определенностью. Мы идем в бой. В решительный бой. И никто не в состоянии этого предотвратить, кроме судьбы. А значит нечего волноваться и прочее. Один только командир, вероятно, не имел полного спокойствия или фатализма, а потому ежедневно пил, чередуя Малагу с коньяком и доходя иногда до полной невменяемости, возбуждая мало-помалу к себе недоверие. Только после случая со старшим офицером, который, как я писал выше, не выдержав, заявил ему, что доложит о нем адмиралу и будет просить о смене командира, случая, после которого командир опомнился и сразу бросил пить, опять доверие офицеров вернулось к нему, доверие в его храбрость, хладнокровие и опытность управления судном. В Камране отряд стоял несколько дней, и хотя суда вполне подгрузились углем со своих пароходов, но стоянка все время требовала угля, запасы таяли медленно, но верно. Через некоторое время в Камран пришел на гишене французский адмирал, командующий эскадрой в этих водах, и передал приказание своего правительства покинуть бухту, так как японцы и англичане заявили протест. На другой день мы вышли и ушли в другую бухту, ванфонг где стали на якорь и принялись догружать уголь. Красоты местной природы завораживали, однако нервное напряжение проявлялось. Мы были уже в практической досягаемости японского флота с его базы в Сосеба. Никто не мог понять, чего именно ждет адмирал, и на кораблях ходили самые идиотские слухи. Все стало ясно 3 ноября. В тот день, незадолго до полудня, на станции радиотелеграфа было получено сообщение от крейсера «Олег». Через три часа он под флагом великого князя Александра Михайловича вошел в бухту в сопровождении длинного каравана больших с виду коммерческих судов, среди которых были еще шесть бетс, подобных нашим. С ними была изящная яхточка, зафрахтованная нашим консулом в Сайгоне. Это был целый плавучий город. При них были еще крейсера второго ранга, изумруд и жемчуг, так что сил у нас поприбавилось. Жаль только, что ни Бородина, ни Славы с ними не было, на что многие из нас так надеялись. Зато теперь, как всем нам стало ясно чуть позже, появилась и новая ответственная задача. После проведенного на штандарте совещания командиров кораблей, нам стало известно, что на транспортах прибыл гвардейский экспедиционный корпус с частями усиления почти 15 тысяч человек, самых лучших отборных войск России. Сами суда эти были срочно закупленными за границей быстроходными пассажирскими лайнерами, зачисленными в наш флот как вспомогательные крейсера. Они смогли дойти от Либавы до Ван Фонга всего за полтора месяца. Каких-то пару лет назад это просто показалось бы чем-то из романов Жюля Верна. Кроме этого, наш изрядно ошарашенный таким поворотом событий командир проговорился о нашей цели. Пока японцы будут ждать и ловить нас у Артура, мы должны будем сначала обстрелять Формозу, потом захватить один из островов архипелага Рюкю и организовать на нем маневренную базу и угольную станцию. После подхода на эту базу крейсеров из Владивостока захвату подлежал и остров Цусима в одноименном проливе. Это позволило бы полностью прервать снабжение японской армии на континенте с метрополией. Помнится, что кают-компания была такими известиями приведена в состояние полного разброда мнений. Но после длительного обсуждения большинство оказалось скорее пессимистами, считавшими, что подобная задача с закрепленным результатом нам будет по силам лишь после овладения морем. То есть после победы над линейным флотом неприятеля в решительном бою. Пока же такой план авантюра отчаянная а чем она хорошим закончится, зависит только от готовности помочь христианскому воинству со стороны Николы Угодника. Старший офицер заметил в конце, что главное для нас соединиться с кораблями адмирала Руднева до встречи с японцами. Наконец, кажется, 6 ноября, мы направились в неприятельские воды. Наш путь лежал сначала к Парасель-Севаш, чтобы пройти между Ними и Хайнань, потом к Лусону, Откуда, отпустив все сопровождающие нас транспорта, кроме войсковых, Камчатки, госпитальных и буксиров, предстояло совершить последний рывок к дальнему и Порт-Артуру. Как вы, конечно, уже поняли, ранее сообщенный на совещании план был изменен. Было ли так специально задумано или стало следствием японских атак под Порт-Артуром, я не знаю. Итак, мы шли сначала океаном, а затем вступили в военные воды Восточно-Китайского моря. В первый же день по выходу встретили британский большой крейсер типа «Диадема». Разошлись контркурсом, произведя положенные приветствия. Англичанин после расхождения с нами начал немедленно телеграфировать. Так что, надо полагать, японцам наш полный состав и курс стали известны. Конечно, оптимизма это не прибавило. Как потом рассказывали штабные, с Александра телеграфом донесли о Сагледата и нашему консулу в Сеуле, Через телеграф одного из наших больших транспортов, ушедшего принимать там уголь. По дороге, посланные вперед крейсера Светлана, Олег, Чаков и Штандарт осматривали все встреченные и попутные пароходы, которых встречалось немного. Русь подняла свой аэростат. Жемчуку и изумруд держались репетирными при флагманских кораблях. Осмотры большей частью были без результата, и только 9 ноября штандартом был задержан и приведен к эскадре английский пароход с военной контрабандой. Согласно судовым бумагам, он шел в Японию и был завален разным железнодорожным имуществом. Эскадра остановилась. Послали туда команду добраться до дна трюмов так как были предположения, что там найдем более существенное. Но до вечера добраться до дна трюмов не удалось, и пришлось садить на Камчатку английскую команду, посадить туда нашу и под командой прапорщика отправить пароход кругом Японии во Владивосток в качестве приза, а эскадре идти дальше. На широте северной конечности Лусона Эскадра произвела последние эволюции, а на другой день остановилась в море и догрузила уголь. Причем погода все время свежела, а к вечеру пошел хлесткий тяжелый дождь, который развел грязь несусветную. После такой погрузки устали все смертельно. Не обошлось и без трагедии. На Суворове погиб унтер-офицер, случайно сброшенный в воду угольным мешком. Он так и не выплыл. Потом говорили, что его сожрала акула, в воде видели кровь. Но я лично в это мало верю. Скорее всего, бедняга просто серьезно поранился при падении какое-нибудь железо и утонул. На следующее утро вошли мы в полосу шторма. Качать стало изрядно, но ветер пока шел встречный, и переносили мы непогоду сносно. Вскоре были отпущены в Манилу, Сайгон и к голландцам все опустевшие транспорта, что многие горячие головы посчитали тогда грубой ошибкой. Ведь это давало Адмиралу Тога довольно точную информацию о нашем местоположении, о при наличии болтунов в экипажах купцов и о нашей цели. Погода, однако, становилась совершенно мрачная. Шторм дошел до 6 баллов, а затем и более того. Дождь и низкая сплошная облачность дополняли картину рассерженного тропического океана. Видимость с каждым часом становилась все хуже, достигнув к вечеру полутора-двух миль. Наши офицеры повеселели. По такой знатной погоде до формозы нас уж точно не откроют. Но вот нашим товарищам на истребителях было, похоже, не до веселья совсем. Трепало их жестоко. Слава богу, никто не отстал. Хотя заботы на Сысои прибавилось изрядно. Заливало нас сквозь любые неплотности. Воду приходилось сливать в трюм и подбашенное отделение носовой башни, откуда ее откачивали турбинами. Броненосец наш скрипел корпусом, постоянно принимая волну на бак. При этом грохот стоял ужасный. Брызги и целые фонтаны воды долетали до стекол ходовой рубки. Мне же, стыдно признаться, вскоре стало не до восторгов. Испытал я вдруг резкий приступ морской болезни, чего вообще-то со мною давно не случалось. Наверное, нервное напряжение могло поспособствовать. Слава Богу, что трудности эти прошли так же внезапно, как и настигли меня, когда против воли тела моего заступил на вахту. То ли ветром пообдуло на мостике, то ли думать пришлось о другом, но через час какой-то на вахте все отступило, и я почувствовал лютый голод, коей и утолял черным кофе с галетами до самой смены. Вернемся теперь к последним эволюциям эскадры, проводившимся два дня назад. Они заключались в том, что адмирал поднимал сигналы, неприятель идет с носа, с правой, левой стороны, с кормы и прочее, и не ожидая разбора сигнала всеми судами, начинал соответствующую эволюцию, согласно тактике. А именно, строил строй фронта, пелинга или кильватора, Причем обоз наш немедленно отбегал за линию, а крейсера прикрывали его с уязвимых направлений. Этими эволюциями адмирал хотел окончательно утвердить в памяти командиров, что он будет делать в бою в случае встречи с неприятелем. Среди сигналов был и сигнал о появлении неприятеля, и согласно ему суда производили эволюцию, строя строй фронта на неприятеля. Затем маневрировали в отдельных отрядах, друг против друга. В конце отрабатывали прикрытие своих транспортников от эскадры противника, чью роль играли штандарт и жемчуг с изумрудом. Получалось уже вполне сносно. Уголь было приказано догрузить только до полного запаса в ямах, что и было сделано. Относительно же влияния запасов провизии и материалов, которые действительно были на судах в изобилии, то вес их по самому простому подсчету был настолько невелик, что мало влиял на углубление судов. Запасы боевые были только в количестве обыденного снабжения судов плюс 20%. После этого, как я уже говорил, наш угольный обоз был отпущен окончательно. Причем каждый уходящий транспорт имел свою задачу и предписание. Когда мы двинулись в сторону Формозы, то пошли в строю одной колонны с броненосцами во главе. За нами шли вспомогательные крейсера с гвардейским экспедиционным корпусом. И помнится, командир наш очень волновался. Не навалил бы на нас, идущий в килеватр, нам огромный лайнер. Это был Неман. Крейсера вели разведку вокруг, но за видимый горизонт не уходили. Так что это была не разведка даже, а свободное построение для них, что, конечно, помогало бороться с волной. На следующее утро дождь несколько ослабел, но мы вошли в туман, который находил сначала полосами, а к обеду превратился почти в сплошной, с видимостью меньше пяти кабельтов. Так что мы видели вполне хорошо лишь идущих перед нами святителей и темную громаду Немана, нависающего за кормой. Вскоре ясно стало, что адмирал решил обходить остров Филиппинским морем, так как стали забирать косту. Около 14 часов пополудни корму Светлане обрезал коммерческий пароход в 3,5 и 4 тысячи тонн. От нас его, конечно, не видели, но на флагмане посчитали, что мы открыты, после чего адмирал перестроил эскадру в две колонны, а с рассветом следующего дня в 4, идущие параллельно друг другу в трехкабельтовых. В средних транспорты, по бокам от них броненосцы. Впереди строим клина, пять крейсеров, в замке Русь и Штандарт. К Формозе мы, однако, не пошли. Вместо этого, миновав широту ее южной оконечности в милях в 120 от острова, адмирал принял строго на норд. Мы шли к Шанхаю. Еще ночью на нашем телеграфе стали отпечатываться чьи-то короткие переговоры, имевшие вид шифр телеграмм. Причем раза два передачи велись близко от нас. Сомнений в том, что это японцы нас ищут, ни у кого не было. Мы же ни о чем не телеграфировали. Адмирал запретил это категорически. Под ключи приказано было подложить кусочки картона, так что даже случайно сделать искру было совершенно невозможно. Через три дня неплохого для свежего состояния моря хода, уже в милях в 50 южнее широты Шанхая, мы в три часа по легли в дрейв у группы невысоких, покрытых густой тропической растительностью островов Люхэндау просматривающихся впереди и к западу от нас сквозь редеющий туман, и стали чего-то ждать. До этого переход к удивлению многих проходил почти без поломок и остановок. Но вот случилось. С Камчатки дали семафора о выходе одного котла. Флагмех туда ездил, но что и как решили, нам известно не стало. Механики, воспользовавшись паузой, учинили машинные авралы. К вечеру адмирал поднял сигнал быть готовым к встрече с неприятелем. Все стали заваливать леера по-боевому, в наши стальные шлюпки налили воды выше половины высоты, как резерв для тушения пожаров ведрами. Убирали вниз все, что лишнего и горючего еще оставалось наверху, разнесли шланги, проверили водонепроницаемые двери, артиллерийскую подачу. Вскоре старший офицер доложил командиру о том, что корабль к бою готов. То, что это, скорее всего, наша последняя стоянка перед решительными событиями, сомнений ни у кого не было. Туман весь день редел, шторм еще вчера поутру, изрядно насвалявший, потихоньку сменился ленивой зыбью, море казалось даже каким-то маслянистым. После 17 часов прояснилось, крейсера наши разбежались в круговой дозор, уйдя почти за горизонт, Русь подняла аэростат. Переговоры японцев мы все еще слышали, но пока весьма вдалеке. Тем не менее, все понимали, что грозный час приближается, и на каждом это ожидание отражалось по-своему. Тем более, что никто из нас не знал о причинах столь долгой остановки, и спокойствия это, конечно, не добавляло. Все члены кают-компании провели этот вечер по-разному. Меня же ноги принесли на крыло носового мостика, где я с удивлением увидел лейтенанта Апостоли с его фотоаппаратом. Он пользовался моментом, чтобы, как он сказал, в последний раз запечатлеть эскадру и каждый ее корабль, пока мы еще все вместе. Я с ним тоже смотрел долго на наши суда. Вечер был дивный. Море отражало тонущее в нем солнце во всей роскошной закатной красе. Зрелище волшебное. И мы разговорились. Конечно, о будущем сражении. И глядя на стоящие рядом Потемкин и Орел, долго спорили о том, как лучше размещать артиллерию среднего калибра, в башнях или казематах. А Апостолий оказался яростным сторонником башен. Я же, как и раньше, считал, что казематы по целому ряду причин предпочтительнее. Спор этот разрешил командир, который снизу услышал наше препирательство и попросил меня отправиться спать, так как мне скоро стоять собаку. Как всегда и здесь высказалась смешная сторона человечества, хотя и в исключительном случае. Я говорю о курьезе, который был со мною, когда мы уже закончили всю подготовку к ожидаемому сражению. Ко мне в каюту пришел прапорщик Т. и попросил меня сегодня же заплатить ему 9 рублей за саблю, которую я хотел у него когда-то купить. Так он решил, что может случиться, что покупателя убьют в бою, и он останется с ненужной ему саблей. В эту ночь офицеры и команда стали на две вахты, и я оказался на вахте с четырех и до восьми часов утра старшим вахтенным офицером. В 7 часов вдали, в посветлевшей восточной стороне горизонта, показались девять силуэтов больших и, судя по всему, военных кораблей, явно направлявшихся в нашу сторону. Командира разбудили, и нам стало даже радостно, как спокойно и весело он сказал «Ну-с, господа, кто старое помянет...» Давайте к делу, работенка та еще будет. Пробили тревогу, адмирал приказал броненосцам через полчаса иметь 14 узлов. Крейсера все двинулись к транспортам и только изумруд наш, набирая ход, побежал навстречу неизвестным.